Глава сороковая. Она покачала головой. «Нет, я не Лейла», — ответила Пиппа, не в силах унять взбесившееся сердце. «Сообщение отправила я, но мне неизвестно, кто она». Лицо Стэнли было в тени, виднелись только белки глаз и светлая рубашка. «А ты...» Стэнли потерял дар речи на полусловие. «Ты знаешь?» «Кто вы такой?» — догадалась Пипа. «Да, знаю». Он учащенно задышал и отвел взгляд, не смея посмотреть ей в глаза. «Может, зайдем внутрь, поговорим?» Пипа кивнула на вход. «Сколько времени понадобится Рави и Коннору, чтобы сбить цепь на двери и вывести Джейми?» «По крайней мере, минут десять». «Хорошо», — еле прошептал Стэнли. пипа вошла первой, поглядывая через плечо, как за ней по темному коридору следовал Стэнли. По усеянному обертками и пустыми бутылками полу она пересекла гостиную. В верхнем ящике поломанного деревянного буфета по-прежнему стоял большой фонарь, Который Робин с друзьями использовали в качестве светильника. Пипа дотянулась и включила его. Темнота отступила, окружающие предметы обрели форму. «Сколько ты хочешь?» Щурясь от неожиданного света, спросил Стэнли. «Могу платить раз в месяц. В городской газете много не заработаешь, но я подрабатываю на заправке». «Платить?» — не поняла Пипа. Замолчание! Пожалуйста, никому обо мне не говори. Стэнли, я здесь не для того, чтобы шантажировать тебя. Я никому не скажу, обещаю. Стэнли замешкался. Тогда, чего же ты хочешь? Я здесь, чтобы спасти Джейми Рейнельдса, объяснила она. С ним все нормально, отмахнулся Стэнли. «Ты ему что-то сделал?» В карих глазах Стэнли мелькнули проблески гнева. «Я?» Пальцем его не тронул. «Это он пытался меня убить!» «Что?» У Пиппы перехватило дыхание. «О чем ты?» «Это женщина, Лейла Мид, начала со мной общаться на странице нашей газеты на Фейсбуке», принялся объяснять Стэнли, стоя у дальней стены. В конце концов мы обменялись телефонами и начали переписываться. Несколько недель так общались. Она мне нравилась. И вот в прошлую пятницу Лейла написала поздно ночью, попросила встретиться с ней здесь. Он умолк и оглядел старые облупившиеся стены. Я приехал, но ее не было. Минут десять ждал на улице. А потом пришел Джейми Рейнельдс. Весь взъерошенный, будто метровку только что пробежал, подходит и без всяких предисловий говорит «Ребёнок Брансуика». Я, понятное дело, испугался. Сколько здесь живу? Больше восьми лет. И никому не говорил, кроме «Хоуи Бауэрса», — подсказала Пипа. «Да», — думал он мне друг, — «Ну, я и доверился». «Про Лейлу я тоже так думал». Короче, я растерялся, стою, а он как набросится на меня с ножом. Каким-то чудом я увернулся, выбил у него нож. Мы сцепились у деревьев рядом с домом. Я просил меня не убивать, и пока мы боролись, я оттолкнул его. Он ударился головой о ствол дерева и упал. Наверное, на несколько секунд потерял сознание, потому что был как оглушенный или контуженный, не понимал, что происходит. А дальше я не знал, что делать. Если бы я позвонил в полицию и объяснил, что мою личность раскрыли и пытались меня убить, пришлось бы мне уехать отсюда и начать все с нуля. Новый город, новое имя, новая жизнь. А я не хотел. Здесь мой дом. У меня впервые появились друзья. Только в роли Стэнли Форбса я начал догадываться, что значит «быть счастливым». Не хотел я начинать все заново, в другом месте и под другим именем. Это невыносимо. Со мной такое уже было. Когда мне исполнился 21 год, я признался в любви девушке и рассказал, кто я такой. Она вызвала полицию. Так я стал Стэнли Форбсом и попал в Литл Килтон. В общем, мне надо было подумать, как выйти из этой ситуации — Я не собирался делать ему ничего плохого». Стэнли с надеждой посмотрел на Пипу. В его глазах стояли слезы. Он искал сочувствия. Я помог Джейме подняться, отвел к машине. Парень все еще с трудом ходил и не понимал, что происходит. Я сказал, что отвезу его в больницу. На всякий случай забрал у него телефон и отключил, чтобы он не позвонил кому-нибудь. Потом отвез к себе домой, отвёл в туалет внизу и запер. Это единственная комната с замком. Я... я не хотел его выпускать. Боялся, что он вновь попытается меня убить. Пипа кивнула, и Стэнли продолжил. Мне требовалось время, чтобы подумать, как тут выкрутиться. Джейми просил прощения, умолял выпустить его, говорил, что хочет домой а мне нужно было подумать. Испугавшись, что кто-то может отследить сигнал его телефона, я разбил смартфон молотком. Через несколько часов, накинув цепь на ручку двери и трубу вдоль стены, я сумел немного приоткрыть дверь и передал джейми спальный мешок, подушку, немного еды и чашку, чтобы он мог налить воды из раковины. Объяснив, что мне нужно подумать, я вновь запер дверь и всю ночь не сомкнул глаз. Я считал, что Джейми и есть Лейла, и что это он неделями разговаривал со мной, притворяясь девушкой, чтобы заманить меня в ловушку и там прикончить. Как я мог его отпустить, понимая, что он снова попытается это сделать или расскажет всем, кто я такой, и в полицию не пойдешь? Стэнли на мгновение умолк. На следующий день... У меня была смена на заправке. Если я не появляюсь на работе или сказываюсь больным, полицейский инспектор, у которого я отмечаюсь, задает вопросы. Я не хотел вызывать подозрений. Отработал, вернулся домой, а что делать, так и не придумал. Ну, приготовил я ужин, приоткрыл дверь в туалет и передал джейми поесть. И вот тогда мы начали разговаривать. Как выяснилось, он понятия не имел, что значит ребенок Брансуэка», и просто сделал то, что велел ему девушка по имени Лейла Мид. Та самая Лейла, с которой общался и я. Он в нее влюбился до беспамятства. Ему она писала то же, что и мне, про властного отца, который почти не выпускает ее из дома, и про неоперабельную опухоль головного мозга. Он усмехнулся. Джейми, Лейла написала, что ей предложили экспериментальное лечение, однако отец отказался помогать, а у нее денег не было. Джейми, думая, что любит её, нашёл 1200 фунтов на лечение. Большую часть денег ему пришлось взять в долг. Лейла велела оставить наличные на кладбище, рядом с могилой, и уйти. Пообещала, что заберет деньги, когда сможет улизнуть от отца. Она постоянно давала Джейми какие-то странные задания. Например, вломиться в чужой дом и украсть часы, когда-то принадлежавшие ее покойной матери. Якобы отец сдал их в комиссионку, а кто-то купил. А в его день рождения велела избить какого-то парня. Он, мол, мешает ей попасть в клинику на лечение. Джейми принимал все за чистую монету и добросовестно выполнял ее просьбы». «Так это Лейла прислала его навстречу с тобой?» Стэнли кивнул. Выяснив, что Лейла на самом деле Кэт Фишер, Джейми тут же позвонил ей, и она объяснила, что использовала поддельные фотографии, потому что ее преследует какой-то тип. Уверяла, что кроме снимков все правда, до последнего слова. Она сказала, что таинственный преследователь только что прислал ей сообщение — угрожает убить ее сегодня вечером, потому что узнал о них с Джейми. Она, мол, точно не знает, кто ее преследователь, однако сузила круг подозреваемых до двух мужчин, объяснила, что она пишет им обоим и назначит встречу в отдаленном месте и попросила Джейми убить ее преследователя, прежде чем он убьет ее. Лейла велела Джейми сказать обоим мужчинам два слова — Ребенок Брансуика». Ее преследователь, услышав эти слова, как-то отреагирует. Джейми сначала отказывался, но она в конце концов убедила его под страхом потерять ее навсегда. Мне он сказал, что совсем не хотел на меня нападать. Сказал, что почувствовал облегчение, когда я выбил нож у него из руки. «Значит, Джейми разговаривал с Лейлой по телефону?» спросила Пипа. «Она точно женщина?» «Да», — подтвердил Стэнли. «И все же я ему не поверил. Считал, что он и есть Лейла, и сочинил всю эту ахинею, чтобы я его выпустил, а сам только и думает, как бы меня убить или раскрыть мою тайну людям. Мы проговорили с ним почти весь вечер субботы, и в итоге решили совместными усилиями выяснить, кто такая Лейла, и существует ли она на самом деле. Если бы мы ее нашли, я предложил бы ей деньги за молчание, а Джейми не стал бы рассказывать обо мне взамен на мое молчание о его попытке меня убить. На время ее поиска он согласился оставаться в заперти, потому что я не знал, не обманывает ли он меня. «Я с трудом доверяю людям». На следующее утро, когда ты пришла в редакцию с расспросами о Джейми, а по всему городу висели объявления о его розыске, я понял, что пока ты не подобралась слишком близко, надо как можно быстрее найти Лейлу и придумать какое-то объяснение тому, где все это время был Джейми. «Вот зачем я пришел на кладбище в тот день». Я тоже искал могилу Хиллари Ф. Вайсман в надежде найти какую-то подсказку, которая приведет к Лейле. Я послушал твои выпуски и так узнал, что Лейла отправила тебе сообщение. Тогда я и понял, что это не Джейми и что он говорил мне правду». «Я тоже пока не выяснила, кто она такая», — кивнула Пипа. «И зачем она это делает?» «Она хочет, чтобы я умер». Сказал Стэнли, вытирая глаза. «Многие хотят моей смерти. А я просто хочу жить. Жить обычной жизнью, приносить людям пользу. Я ведь понимаю, что мне до хорошего человека далеко. Я нехороший. Навредил семье Сэлла Сингха, когда писал о нем гадости. Решил, что он такой же монстр, как мой отец. Думал, очерню его перед всеми и сам стану чище». Как бы не так. Понимаю, что это не оправдание, но я ведь не воспитывался среди нормальных людей. Я вырос в страхе, а теперь пытаюсь забыть все те ужасы, стать хоть немного лучше. Мой самый ужасный кошмар — повторить судьбу отца. Но люди уверены, что я такой же, как он, и я всегда боялся, что они правы. «Ты не такой, как он!» Сказала Пипа, делая шаг вперед. Ты был просто ребенком. Тебя вынуждал отец. Ты не виноват. Я мог бы рассказать кому-нибудь мог не повиноваться. Стэнли сжал кулаки. Наверное, тогда он убил бы меня, зато выжили бы другие. Это еще не конец, Стэнли. Давай вместе найдем Лейлу. Ты предложишь ей деньги за молчание? Я никому не скажу, кто ты. Джейми тоже не выдаст. Оставайся и живи здесь. В глазах Стэнли мелькнул слабый огонек надежды. Наверное, Джейми уже рассказал Рави и Конору, что с ним произошло. Что? Рави и Конор сейчас у меня дома? Ну, она сглотнула. Да! Они разбили окно? Ответ был написан на лице Пипы. Стэнли уронил голову, глубоко вздохнул и выдохнул. На окнах бесшумная сигнализация, которая оповещает местный полицейский участок. Через 15 минут примчится полиция. Он закрыл ладонью лицо. Всё кончено. Со Стэнли Форбсом можно попрощаться. Какое-то время Пиппа не могла вымолвить ни слова. Мне жаль, наконец нашлась она. Я не знала. Мы пытались найти Джейми. Слабая улыбка легла на лицо Стэнли. Ничего, тихо произнес он, я не заслуживал этой жизни. Такому, как я, в этом городе не место. Мы не. Пипа не успела продолжить фразу. Рядом послышались чьи-то шаги. Стэнли повернулся в сторону звука. «Кто здесь?» — раздался голос из коридора. Пиппа с трудом сглотнула застрявший в горле комок. «Мы», — ответила она невидимке. А потом он вошел в отбрасываемый фонарем круг света. «Я так и думал, что это ты». — сказал Чарли Грин. «Увидел машину на дороге, а потом смотрю — свет в доме. Ну и решил зайти проверить. Все хорошо?» — спросил он, мельком взглянув на Стэнли. «Да-да», — улыбнулась Пипа. все нормально, просто общаемся». «А, ну ладно», — кивнул Чарли. «Пипа, отдай мне, пожалуйста, свой телефон». У моего батарейка разрядилась, а я о Флоре хотел позвонить. Конечно, вот. Она вытащила телефон из кармана куртки, разблокировала и, пройдя несколько шагов, протянула Чарли. Он забрал его, слегка царапнув Пипе ладонь. Спасибо. Она снова подошла к Стэнли. Чарли выключил телефон и убрал в карман. Пиппа почуяла неладное. «Твой тоже», — сказал Чарли, поворачиваясь к Стэнли. «Что?» — не понял тот. «Телефон», — спокойно объяснил Чарли. «Положи на пол и толкни ко мне». «Я не...» — Стэнли оторопел. Зашуршав курткой, Чарли убрал руку за спину и вытащил какой-то темный предмет. «Телефон ко мне! Живо!» скомандовал он, направив на Стэнли пистолет.